Маруся, девочка, с которой постоянно что-то случается. В предыдущей книге. В августе 2020 года 14-летняя школьница Маруся Гумилёва возвращается из Сочи в Москву. Неприятности начинаются уже в аэропорту. Она видит странного прозрачного человека, который, кажется, преследует девочку. Внезапно выясняется, что ее идентификационный жетон и все платежные карточки заблокированы. У Маруси начинается паническая атака, и в довершении всего за ней гонится служба безопасности. Девочку обвиняют в убийстве фармацевта, отказавшегося продать ей пластырь «Стоп Адреналин». Только вмешательство «СА» влиятельного бизнесмена и дипломата Андрея Гумилева вызволяют Марусю из тюремной камеры. На выходе девочка находит в своем рюкзаке непонятный предмет – холодную металлическую ящерку. Дома обнаруживается еще один сюрприз. Марусю приглашают пройти практику в научном лагере в Нижнем Новгороде. По дороге в Зеленый город Маруся попадает в аварию, благодаря чему знакомится с красавчиком Ильей, в которого влюбляется с первого взгляда. Оказывается, что Илья и его друзья, наивный нос и злая Алиса, тоже учатся в зелёном городе. Профессор Степан Бунин, руководитель научного лагеря, посвящает Марусю в тайну инопланетных предметов. Ящерка, подброшенная девочкой в аэропорту, оказывается мистическим артефактом, дарующим бессмертие. Выясняется, что на Земле существует не один десяток таких предметов, и каждый из них наделяет своего хозяина сверхъестественными способностями исцелять, телепортироваться, убеждать, ломать кости, видеть будущее, менять свою внешность и так далее. Владельцы предметов имеют одну отличительную особенность. После обретения артефакта их глаза приобретают разный цвет что ящерка не даст ей погибнуть, Маруся убеждается, когда во время взрыва ее протыкает стальная арматура, но девочка остается живой и невредимой. За Марусиной ящеркой внезапно начинается погоня. Охотники за предметами проникают в лагерь, и девочке с ее новыми друзьями приходится бежать в Китай на клипере 20. Но спрятаться в Шанхае не получается. Ее похищает китаец Чен с разноцветными глазами и отвозит в свой загадочный дом. Убежден, что в крови Маруси находится аномальный ген, дающий сверхъестественные способности. Китаец пытается перекачать кровь девочки себе, но происходит что-то странное. Марусина кровь едва не убивает Чена. Пока помощницы-китайцы пытаются его спасти, девочка сбегает из его дома, прихватив с собой ящерку и морского конька. Артефакт Чена, дающий возможность причинять человеку вред на расстоянии. Следующая встреча проливает свет на произошедшее. Известный целитель Нестор, спасающий людей с помощью металлического скоробея, рассказывает девочке, что она — потомок загадочных прозрачных существ. Целитель обманом получает и ящерку, и конька, и убеждает Марусю, что профессор Бунин предал ее и добровольно отдал в руки Чена. Тем временем неприятности продолжаются. Степан Бунин таинственно исчезает. Маруся, не зная, кому верить, вместе с Носом решает найти профессора. Для этого она выходит на связь с японцем Юки, хозяином предмета змея, позволяющего телепортироваться в любую точку земного шара. Он соглашается помочь ей раздобыть предмет орел, дар убеждения, в обмен на другой предмет – ворона. Дар видеть любую точку на земле. В немецком городе Нюрнберг, в доме покойного учителя географии, Маруся находит фигурку ворона, затем обманывает юки и становится обладательницей целой коллекции мистических предметов. С их помощью она узнает, что Бунин находится в плену у Нестора. Маруся удается спасти его, но целитель предупреждает девочку. Она должна держаться от профессора подальше, потому что он совсем не тот человек, за кого себя выдает. Маруся игнорирует предостережение, считая профессора своим настоящим другом. Она встречается с Буниным и отдает ему орла, ворона и змейку. Но у нее в руках остается ящерка. Не зная о том, что этот предмет все еще у Маруси, профессор Бунин отдает ей приказ. «Ты должна убить своего отца».